Глава 6. Новый знакомый Лоры заехал за девушками в субботу в половину шестого вечера. Звали его Ванюн. Ему было 28 лет, и он производил весьма приятное впечатление. Лора разместилась на переднем сиденье рядом с Ванюном, а Надя села сзади. Был час пик, а потому дорога до ресторана, где Ванюн заказал столик, заняла больше 40 минут. Когда они наконец-то добрались до ресторана, друзья Ван Юна их уже ждали. Надя боялась, что этот ужин превратится в очередное застолье, куда хозяин зазовёт всех, кого только можно, чтобы похвастаться перед знакомыми своими иностранными друзьями. Но ничего подобного не было. Ван Юн пригласил всего троих друзей, среди которых была одна девушка. Позже Надя поняла, что она девушка одного из друзей Ван Юна, чьё имя она не запомнила. Надя вообще редко запоминала имена во время вот таких походов в ресторан. Этому способствовали и сами китайцы, ведь зачастую они называли друг друга не по именам, а обращаясь к друзьям словами старший брат, младшая сестра и тому подобными. Ван Юн познакомил Лору и Надю с друзьями, сказав, что попозже должен подойти ещё один его друг, застрявший в пробке, а потому опаздывавший. Ванюн был весьма приятным молодым мужчиной и болтал без умолку, не давая никому скучать. Он то и дело поглядывал налору, было видно, что девушка ему нравилась. Спустя минут 20, когда они уже выпили за встречу и принялись за первые принесённые официантом блюда, появился последний гость. "Я извиняюсь", тот же сказал вошедший мужчина. "Но пробки сегодня просто адские". Надя подняла взгляд И тут же замерла, не донеся палочки для еды дорта. Кусочек тофу упал на стол. "Надя, а я думал, ты умеешь пользоваться палочками", широко улыбнулся Джейк. "Рад тебя видеть". Удивительно, но Нади показалось, что он искренне рад встрече. Чего нельзя было сказать о ней. После его колкости в её адрес, девушке хотелось воткнуть палочки для еды прямо в его смеющиеся глаза. "Вы знакомы?" Удивился Ванюн. Встречались пару раз, пробормотала Надя. Кажется, нет девушки, с которой Джейк ещё не знаком. Добродушно улыбнулся один из мужчин, имя которого у Нади вылетело из головы. Кто бы сомневался, сказала Надя по-русски, но Лора её поняла. Это тот самый парень? прошептала она так, чтобы услышала только Надя. Да, откуда его нелегко, только принесла. Может, это судьба? хихикнула Лора. Он настоящий красавчик. Иди ты, толкнула её локтем Надя. Давайте, давайте, давайте, выпьем, разлил вино по бокалам Ван Юн. Я сегодня пас, развёл руками Джейк. Нет, дружище, так не пойдёт, возмутился другой китаец, наполняя бокал Джейка. Мы тебя 100 лет не видели. Правда, мне завтра нужно в Шэньян, так что за руль с раннего утра. Я только пригублю за знакомство. Он кивнул в сторону Нади и Лоры. Джейк взял бокал, поклонился Нади и Лоре в знак того, что он пьёт из уважения к ним, и сделав небольшой глоток, поставил его на место. Как заметила Надя, он действительно в этот вечер больше не прикаснулся к алкоголю, а его друзья не настаивали, что было весьма удивительно. Обычные китайцы в дружеской компании редко отказываются от спиртного. Отказываться здесь не принято и считается неуважительным. Да что лукавить? В Китае не пили разве что сердечники да язвенники. Трезвенников здесь не водилось. Вечер прошёл очень приятным, несмотря на то, что Джейк всё время поссматривал на Надю. От этого она чувствовала себя не в своей тарелке. Ей казалось, он снова оценивает её. Хотя никаких скобрёзностей он не говорил и вообще вёл себя как нормальный человек. Глядя на него, Трудно было поверить, что этот обаятельный парень в первую же встречу, даже не узнав её имя, сразу предложил ей деньги за ночь вместе. Надю раздражало его двуличие. Интересно, знают ли его друзья, что он за птица? Может, они и сами не лучше. Не зря же говорят: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Тем не менее, вся компания вела себя совсем не так, как зачастую ведут себя китайцы в обществе иностранцев. Никто из их новых знакомых не делал дурацких замечаний типа: "Ой, а ты неплохо используешь палочки для еды. Все русские много пьют. Где лучше, в России или в Китае?" Обычно подобными вопросами заваливали. А потому Надя редко ходила по ресторанам в компании малознакомых китайцев. Видимо, Ван Юн и его друзья привыкли к обществу иностранцев и не воспринимали их с лоррой как инопланетян. Надж упарадовала, что опоздавший Джейк сидел далеко от неё, и ей не пришлось с ним разговаривать, обмениваясь колкостями. Когда ужин подошёл к концу, и они вышли из ресторана, Ван Юн предложил вызвать девушкам такси, так как он выпил и не хотел садиться за руль. Может, я их подвезу? предложил Джейк. И тебя заодно. Нет, меня не нужно. Я здесь совсем рядом живу, возразил Ван Юн, махнув рукой в сторону многоэтажек, возвышавшихся через дорогу. А если подбросишь Лору и Надю, я буду твоим должником. Никаких проблем, мне всё равно по пути. Однако Ван Юн порывался сесть с ними в машину и проводить девушек до общежития, а потом вернуться назад на такси. Но Лора настояла, чтобы он шёл домой. Не стоит тебе ехать с нами, до университета далеко, тем более нас Джейк отвезёт. Надя внимательно посмотрела на подругу. Ей показалось странным, что она отказалась провести лишних полчаса в компании её нового ухажёра, ведь была очевидной взаимная симпатия. При обычных обстоятельствах она бы не только согласилась на общество Ван Юна, но и была бы не против, если бы он сам сел за руль, несмотря на несколько выпитых бокалов вина. На том и порешили. Ван Юн помахал им на прощание и попросил Лору прислать ему сообщение, когда они доберутся до общежития. Надя не обрадовалась перспективе оказаться с Джейком в одной машине, тем более, когда он открыл передне-переднюю дверь автомобиля, и ей пришлось сесть с ним рядом. Некоторое время они ехали в тишине, а потом с заднего сиденья раздался голос Лоры. Джейк, можно тебя спросить? О чём? Посмотрел он на девушку в зеркало заднего вида. Ван Юн. Он женат? Так вот в чём дело, поняла, Надя. Лора была против, чтобы Ван Юн поехал с ними, потому что хотела разузнать про него у Джейка. Нет, не женат. С чего ты взяла? Просто он симпатичный парень, при деньгах, ему уже 28. Странно, что у него никого нет. Разве 28 это так много, чтобы быть не женатым? Мне 30, я тоже не женат. тоже симпатичный и тоже при деньгах. Улыбнулся он, глядя на Надю. Вот. Началось. У этого человека, что ни разговор, так только о деньгах, так и пышит самоуверенностью и превосходством. Как же она ненавидела таких бахвалов. Да уж. А главное, тоже скромный, саркастично заметила Надя. Я не встречала ни одного нормального китайца, который к 25 уже не обзавёлся семьёй. Прервала Лора уже начинавшийся между Надей и Джейком обмен колкостями. Ты с одной стороны права. Многие действительно в этом возрасте уже женаты, но не все. Значит, он правда не женат. Правда. Помолчав, Джейк спросил: "У тебя на него далекой души планы?" Да какие могут быть планы, мы едва знакомы? Ну, в одном можешь быть уверена. Ван Юн не женат. Спасибо за информацию. Через несколько минут они подъехали к общежитию. Спасибо, что подвёз нас, сказала Надя и начала была открывать дверь, чтобы побыстрее выйти из машины. Джейк удержал её за руку. Задержись ненадолго, я хочу поговорить с тобой. Она вздрогнула от неожиданного прикосновения. Поговорить он хочет. Только этого ещё не хватало. Ну я пошла, а вы пообщайтесь. Спохватилась Лора и, не дав Наде вставить ни слова, вышла из машины. Ещё раз спасибо, Джейк. И до скорого. Надя бросила на подругу убийственный взгляд, но та уже ретировалась. Девушка обернулась к Джейку, одарив его испипеляющим взглядом. Её рука так и осталась лежать на ручке приоткрытой двери автомобиля, как будто она готовилась в любую минуту выскочить из машины и убежать вслед за подругой. Что-то мне подсказывает, Что ты сегодня хотела выколоть мне глаза? улыбнулся Джейк. А ты оказывается, ещё и мысли умеешь читать. Твои прочитать не сложно. У тебя всё на лице написано. А раз так, то тогда нет нужды говорить тебе, как меня от тебя тошнит. Я думаю, нам больше не о чём разговаривать. Ты ошибаешься. По крайней мере, мне есть что тебе сказать. Очередная гадость? Нет, послушай, Надя, мы не с того начали. Мы перебила она Джейка. Хорошо, я, поднял он руки так, будто сдаётся. Я признаю, что вёл себя как полный идиот, и я не должен был говорить тебе всё, что наговорил в нашу первую встречу. Только в первую? приподняла она удивлённо бровь. Да, да, ты права. И в первую, и во вторую я вёл себя как полный придурок. Но ты должна попробовать посмотреть на ситуацию моими глазами. Неужели? Ты врываешься в полупустой бар, где свободны почти все столики, но садишься рядом со мной и тут же роняешь сумку. Да я вообще не обратила на тебя внимания, взвилась Надя. И уж точно не бросала специально на пол эту чёртову сумку. Ты не представляешь, сколько раз девушки проделывали в моём присутствии этот трюк. Признаюсь, я был в плохом настроении, а тут ещё ты. Я решил ты очередная охотница за деньгами. И потому вывалил на меня ушат помоев, подытожила Надя. Я не оскорблял тебя. Просто сделал предложение. Ха. Он просто сделал предложение. Ты считаешь, что в нём не было ничего унизительного? Я не знаю ни одной девушки, которая не воспользовалась бы моментом. По крайней мере, не знал прежде. Тебе что, никто никогда не отказывал? Нет. поразительно с такой-то жизненной позицией и хамским отношением удивительно что женщины вообще на тебя ведутся видимо тебя окружают только шлюхи раз ни коёй твойх женщин не оскорбляют подобные предложения в этом мире всё продаётся и всё покупается поэтому в том что я тебе сказал в нашу первую встречу не было ничего непристойного надя взглянула на него с иронией Мне и правда тебя жаль, если ты действительно так считаешь. Мне жаль, что ты весь такой красивый, богатый и успешный за 30 лет жизни не встретил ни одну нормальную женщину, которую интересовало бы что-то ещё помимо денег. Мир, в котором я живу, люди, с которыми я общаюсь, здесь всё вертится вокруг денег. Мне искренне жаль. Пожалуй, надо плечами. Я живу совсем в другом мире. И в нём нет места самовлюблённым хамам. Они оба замолчали. Воздух между ними не электризовался. Надя видела, что Джейка разозлили её слова, но он сдерживал эмоции. Ничего, пусть злится. Таким нарциссам полезно иногда спускаться с небес на землю, чтобы осознать, что они нравятся далеко не всем. Она и сама злилась, обычная сдержанная в его присутствии она постоянно срывалась, повышала голос, нервничала. Да, она готова была придушить его. Так об этом ты хотел поговорить, прервала молчание Надя, взяв под контроль свой гнев. О продажном мире, в котором ты живёшь? Не совсем. Но я хотел сказать, что теперь понимаю. Я был неправ. Неужели? с недоверием в голосе спросила Надя, искосаглянув на Джейка. Он не отвёл взгляда. Да. И я хотел извиниться. И хотел бы как-то загладить свою вину. Надя внимательно посмотрела на него. Я не такой плохой парень, как ты обо мне думаешь, улыбнулся Джейк. Нужно отдать ему должное. Улыбка у него была очень обаятельной. Это бесило Надю ещё больше. Я могу принять твои извинения, но это ничего не изменит. Что ты имеешь в виду? Моё мнение о тебе оно останется прежним. Ты меня ненавидишь? Не, ненависть слишком сильное чувство. Презрение, вот правильное слово. Надя резко открыла дверь автомобиля. Я думаю, нам больше нечего сказать друг другу, и надеюсь, что мы больше никогда не увидимся. Счастливо, Джейк. Она уже почти дошла до дверей общежития, когда он выскочил из машины и крикнул ей вслед: Я сделаю всё, чтобы твоё мнение обо мне изменилось, Надя. До скорой встречи. Ну уж нет. Не будет больше никакой встречи. Она решила с этого дня держаться подальше от баров, случайных компаний и походов в ресторан. Чёрт бы побрал Лору с её бесконечными свиданиями.